Глава тридцать Мой взгляд сразу упирается в бледную дочь. Рядом с Кирой сидит мужик. Его лицо скрыто в тени козырька-бейсболки. Видны только крепко сжатые губы и квадратный подбородок. Мамаша только без глупостей. Спокойно, говорит он, и показывает мне блестящий нож. Отпустите, дочь, она вам не нужна. Говорю я, как можно спокойнее и убедительнее. Вам нужна я. Он кивает. Не нужна, но это лучший способ разговорить тебя. Я и так все вам расскажу. Отвечаю. Он говорит без злобы, без угроз. В его голосе нет ненависти. Он просто констатирует факт. Это очень опасные люди. Убивать для них — работа. «Отпустите ее, я все скажу», — повторяю я. Но на мои слова никто не обращает внимания. «Поехали». Бросает мужик водителю. Не делая резких движений, я осторожно беру Киру за руку, сжимаю ободряюще. Она молчит. Огромные, испуганные глаза смотрят на меня с мольбой. Мое сердце рвется на части, но я изо всех сил стараюсь оставаться спокойной и уверенной. «Спокойно, Кира, все будет хорошо». Говорю, хотя сама не верю. Просто надеюсь выторговать дочь ценой своей жизни. Я не знаю, куда нас везут. В голове хаос. Выпрыгнуть. Слишком быстро едем. Нападать на вооруженного — бред. Нужно тянуть время. Нужно говорить. «Что вы хотите от меня?» – спрашиваю. «Ты прекрасно знаешь, и нам будет легче договориться, если сразу начнешь говорить правду. Не вздумай юлить». «Деньги я не брала. Счета Виктора арестовали». «Деньги на счете нас не интересуют. У Виктора остался аванс за товар, который он не успел нам прислать. Нам нужны эти деньги. Я про другие деньги ничего не знаю. Видела только те, что у него на счете. Правда? Холодно говорит мужик. Ты лучше скажи, как есть, и выйдите прямо здесь. Нет? ну тогда покатаемся за город все равно расскажешь зачем усложнять я серьезно говорю не знаю но постараюсь узнать если отпустите киру нет мамаша сначала стулья потом деньги вернее сначала деньги потом кира скалится мужик виктор «Мне изменял. Со Светланой. Наверное, деньги у нее. Или она знает где. Она недавно мне хвасталась, что Виктор с ней всем делился». «У Светланы их нет», — мрачно говорит он. «Почему вы верите ей, а не мне?» «Потому что мы с ней уже поговорили. Поверь, она бы нам не врала». «Да и Виктор не дурак». Какую сумму алчной девке доверять. Она жива? Все с ней в порядке? Жива. Но встречу с нами она точно запомнит. Ухмыляется он. Я замолкаю. Мысли бешено крутятся в голове. Мне нужно тянуть время, говорить. Возможно, они остановятся где-нибудь, и у нас будет шанс сбежать. Если я скажу, где они, вы нас отпустите? Сначала проверим, потом, конечно, отпустим. Но если ты собираешься кружить нас по городу, будем отрезать по пальчику дочурки за каждое неверное направление. Сволочи, они все предусмотрели. Я перебираю варианты. Друзья? Нет, никому он так не доверял. Хотя... Передо мной тяжелый выбор. Своими действиями я могу подставить под удар невиновного пожилого человека. Да, у нас с его матерью натянутые отношения, но это не повод желать ей встречи с этими людьми. Но на другой чаше весов моя дочь, моя Кира, ее жизнь. Сейчас она важнее всего. Надо торопиться. Скоро выйдем за город. И потом ничто мне уже не поможет. Я знаю, где деньги. Говорю твердо. Точно, сто процентов. Я покажу. Где? У матери Виктора. Он ей доверял больше, чем мне. Он точно там их спрятал. Сами подумайте. В последнее время у нас отношения совсем разладились. Так кому еще он мог довериться? Что ж, поехали, посмотрим. Но если их там нет... Я знаю, чем рискую, но я уверена, они у нее. Говорю я, стараясь не смотреть на Киру. Только ей надо позвонить, предупредить, а то дверь не откроет. Звони, только без глупостей. Скажешь хоть слово не то, прирежу твою дочь. Хорошо. Руки трясутся, я достаю телефон. Набираю номер свекрови.